Глава 32. Здравствуй, Москва! Москва, 8 февраля 1940 года В Москву я прилетел 8 февраля. Могу сказать осознание того, что до войны остается всего ничего, чуть больше года. Уже было. Оно преследовало меня с того самого момента, когда я оставил Оулу. 44-е уже передислоцировалась в Житомир. Увы, пришла и плохая новость. Майор Чернов, который был моим начальником штаба, а сейчас фактически руководил эвакуацией дивизии с финской территории, умер в ленинградском госпитале. Он погиб мирное уже время. Водитель ошибся, машина свернула с дороги и тут же угодила в полынью. Их всех вытащили из воды, но... Переохлаждение, пневмония, в госпитале Ленинграда боролись за жизнь майора. Ну, увы... Шестого, когда я навещал его в госпитале, Чернов уже был без сознания. Я смотрел из дверей палаты, где он метался в горячечном бреду, и понимал, что даже будь у меня чудо лекарства, тот же пенициллин. Спасти его было бы маловато шансов. И все-таки мне было его жаль. Привык я к этому принципиальному и очень толковому штабисту. Знаете, когда мы проходили подготовку, мне все это напоминало «Игры в солдатике», Туда переставь пехоту, там расположим артиллерию. Не наигрался в солдатики в детстве? На тебе играй сейчас. А тут накатывало понимание того, что все это взаправду. Что люди, которых ты знаешь и к которым испытываешь какие-то эмоции, отношения с ними возникают, а ты их посылаешь на смерть, и они гибнут. Это ведь как? Живет себе человек, ты о нем не знаешь ничего, он вне твоего мира». Но стоит тебе с ним познакомиться, дать ему какую-то оценку, как человек входит в твой мир, становится его частью. Твой мозг вбирает в себя его внешний вид, голос, запах, мимику, привычки и движения. Это происходит помимо твоей воли. Твой мир становится больше. И тут бой, и тут человек уже хладный труп. Последняя почесть короткая речь, стопка водки — И то не за каждого, ибо сопьюсь. Но мир твой становится меньше. И от этого тоска. А еще был страх. Страх потерять людей, когда можно их не терять. Было желание все сделать самому. Но потом быстро пришло отрезвление. Ну, не может же быть командир во всех дырах затычкой. И тогда я быстро понял, что такое кадровый голод. А теперь еще и жуткий дефицит времени». И занят я был важным делом, и понимал, что докладные на меня пошли наверх, и что не только приятели и друзья есть у меня, но и враги. Вот только не определился, кем станет для меня Лев Захарович Мехлис в этой истории, врагом или другом. А третьего не дано. Попал в его в сферу внимания, так разложат тебя по кубикам, сложат и куда-то зачислят. И лучше всего, чтобы в друзья. А В Наркомате обороны меня встретил деловитый капитан. Вручил ордер на вселение в гостиницу, расписание мероприятий, требования по форме и сказал, что сотрудники ведомственной гостиницы в курсе и всем, чем надо, помогут. А в финансовой части получил денежное довольствие. С учетом боевых довольно прилично набежало, так что мог себе позволить и ресторан. Вот только хотелось избежать ресторанных барышень» которых пока еще ночными бабочками никто не называл. Награждение должно было произойти в Кремле завтра утром. Там же должен был состояться торжественный банкет. Награждать должны были большую группу военных, отличившихся в ходе боевых действий с Финляндией. Мне уже по секрету сообщили, что мне прилетит на грудь еще одно знамя. Примечание 1. Примечание 1. Орден Красного Знамени — какое-то время единственная и долгое время высшая военная награда СССР. Вручался за мужество и заслуги в защите социалистического отечества. Первый орден мой рецепиент получил за военную миссию в Китае. Решил пройтись по довоенной Москве. Когда еще такая возможность выпадет? Заодно посмотрю, не прикрепили ли ко мне кого-нибудь из конторы товарища Берия. Но наружного наблюдения так и не заметил. Москва была шумной всегда, сейчас для своего времени тем более, а вот для меня она была просто воплощением тишины и застоя. Все очень медленно. Метро еще не связало все районы города в одну сеть, но уже скоро это произойдет, точнее, после войны. Судя по книгам про попаданцев, мне должны подложить женщину, чтобы узнать те мои секреты и держать медовые ловушки до конца моих скорных дней». Но, удивительное дело, со мной никто не знакомился, а сам я не делал попыток кого-то закадрить. Мне достаточно было наслаждаться мягкой московской зимой. Мягкой, конечно же, по сравнению с финской. Поражала чистота и порядок на улицах. С моим временем не сравнить. Милицейские патрули контролируют гражданских, комендантские патрули контролируют военных. И к патрулям обращались граждане. И не боялись. Я что-то слышал про народную милицию. Так вот она какая, когда народная. Не страшная совсем. У меня трижды проверили документы. И все вежливо, без хамства. Зашел в несколько магазинов. Сделал несколько мелких покупок. Проголодался. Возвращаться в гостиницу, где был, по словам товарищей, очень приличный ресторанчик, было далековато. Недалеко был ресторан Арагви. Не так далеко от центра я забрался. Поел, порадовался хорошей кухне. На фронте так не покормят. Хотя пельмени в дивизию приводили очень даже недостойные, Но кавказская кухня в хорошем исполнении. Да из свежих продуктов нечто особенное. И все-таки был все время немного напряжен. Ждал подводки к своей тушке женщины. И не дождался. А вот возвращение в номер меня порадовало, в смысле, что все было более-менее ожидаемо. Мои метки были нарушены. Волосок, пылинка, кто-то пересматривал документы, которые были в папке. Аккуратно, не нарушил последовательность. А вот уголок одного документа оказался выпрямленным. Значит, есть реакция. Какая-то странная, но все-таки есть. Замок в Баварских Альпах. Интерлюдия. 4 января 1940 года. Огонь также приветливо горит в камине. Пожилой обитатель замка совсем плох. Он слаб, укутанный пледом, все равно мерзнет. Посетитель его утомляет и в то же время дает ему ощущение нужности и полезности. Может быть, это то немногое, что дает ему силы жить и бороться с недугами, которых стало слишком уж много. Фриц старина, вы сегодня выглядите неважнецки. Мой доктор был у вас?» «А, оставьте Вилли. Когда мне теперь выглядеть хорошо?» «Пожил и ладно. Ну вот, может мне приехать в другое время?» «Вилли, оставьте этот политес. На него действительно нет времени». «Мне нужна ваша помощь, Фриц, Очень нужна. Последняя услуга на последнюю услугу. Согласны?» «Согласен. Взгляд Канариса совершенно не выражает эмоций». Но вот поза этого человека, маленького роста и огромной амбициозности, говорит о настоящем напряжении, которое его скрутило во вроде бы удобном кресле. Вилли, скажите откровенно. Вы можете помочь мне уйти? Мне пора. А ваш доктор только продлевает мои мучения. Последняя услуга, Фрица, вы свободны. Хорошо, Вилли. Мое завещание в секретере, в сейфе. Ключ на шее. О! Это то, о чем я думаю? Ционит? Хорошо, я слушаю вас. Война Германии и России. Мне нужен ключ от этой войны. Вы раскопали это? Хвалю. Не был уверен. Хорошо. Фриц, нам нужно сделать победу над Россией безоговорочной. Невозможной, а именно безоговорочно возможной. Я очень надеюсь, что у тебя в рукаве есть какой-то козырь. Хорошо, Вилле. Ты мне помог. У меня есть человек, про которого даже ты не знаешь. Об этом сейфе ты не знал. Вилли, не делай такого лица. Сколько раз твои ребята тут все перерыли? Я достоверно знаю. Три раза. Один раз промахнулся? Смотри. Сейфом оказалась крышка стола. Пожилой морской волк каким-то неуловимым движением нажал на известную только ему точку. Ничего не произошло. Нажал еще раз и еще. Небольшой фрагмент стола отошел в сторону. Эти папки теперь твои, Вилли. Это и есть мое настоящее завещание. Но тебя сейчас интересует вот это, красное. Этот человек — твой шанс. И оставь меня, будь другом, наедине с избавлением. Неожиданное знакомство. Москва, 9 февраля 1940 года. Утро началось для меня в 6 часов после полуночи. Парадная форма, выглаженные сияющие сапоги, верхняя одежда. Все было при мне. Как и портсигар. Хороший массивный портсигар, в котором лежали исписанные листки папиросной бумаги. Ничего более тонкого тут нет. А у меня возникла уверенность, что именно эти листки пригодятся. Нет-нет, там не было чертежей бомбы. Кое-что поважнее. Часть — это точное указание мест залежей и полезных ископаемых. Информация настолько ценная, к тому же и проверяемая. Уже это одно должно пойти мне в плюс. Иметь возможность во время войны оперировать лишними тоннами золота и каким-то количеством алмазов, чем нехорошее подспорье в войне. Кое-какие технические решения, которые тоже сберегут и время, и народное достояние. Скажите, что все решает. Кадры. Там были еще и оценки кадрового корпуса СССР, взятые из разных источников, в том числе вражеских. А разве этого мало? А информация про лекарства? И про Манхэттенский проект в том числе? Копия плана «Барбаросса» и плана «Ост». И я не могу сказать, какой из этих планов был важнее. Для начала достаточно. У меня было правило. Каждый день по листку второму. Что-то вроде дневника. Для отвода глаз писал короткие записи дневникового плана в блокноте. А вось пригодятся кому-то воспоминания победителя битвы на Радской дороге. Хотя об этой победе очень скоро забудут. Она действительно микроскопична по сравнению с успехом командарма Тимошенко, взломавшего мощнейшую линию укреплений. Неприступно ее делал рельеф местности и то, как она в этот рельеф была вписана. Доты-миллионники, что обошлись государству миллион финских марок каждой, не принесли столько проблем, как неприметные укрепленные точки посреди болот. И не подобраться было к ним, а сколько людей положили, зря штурмуя в лоб. И все это, недооценка врага, недооценка значения разведки и саперного обеспечения боевых действий, отсутствие нормальных штурмовых подразделений, заранее подготовленных снайперов, Самоуверенность и глупое упорство, с которым можно поднимать бойцов в атаку за родину за Сталина. Но подумать, как взять укрепленный пункт с минимальными потерями, никому в голову прийти не могло. А был такой феномен гражданской войны. Пленный рядовой состав включался в части победителей. Офицеров или комиссаров расстреливали. А рядовые — «Вперед за революцию или за белое движение!» Некоторые могли поменять свою окраску ни раз и ни два. Белый солдатик, красный боец, зеленый бандит, черный анархист и так по кругу. Вот и какой смысл был этих бойцов беречь? Завтра они на тебя могут пойти в белых цепях или на тачанках очередного батьки-возволителя. Примечание один. Примечание один. Освободителя украинский. Победа? Пополнимся у белых. Поражение? так меньше достанется врагу. Умение беречь бойцов воспитывается. Порой жестко, порой жестоко. Но без этого умения любая победа становится пировой. Цена за нее будет страшная и жуткая. Запись делал химическим карандашом. Чернильная ручка для этих целей не годилась. Впрочем, химический карандаш был в это время очень распространенным средством выдачи информации. До награждения и торжественного приема оставалось еще куча времени. Как его потратить? Писать ничего не собирался, еще напишусь. А вот пройтись по утренней столице не помешает. Как это у Булгакова? Любовь выскочила из-за угла? Она спешила, опаздывала на работу. Обычная вроде женщина в зимнем пальто и шляпке. В руках она несла несколько канцелярских папок с бумагами, которые прижимала к груди. Что меня зацепило? Ее походка, грациозная, как у балерины, несмотря на груз. И глаза. Глаза. Потом, когда она посмотрела на меня с «Товарищ военный, вы мне загораживаете проход, а я опаздываю». «Извините». Я и не думал сдвигаться с места. «Алексей Виноградов только что потерпел ужасное поражение». «Так кадрить будете?» Женщина недовольно поджала губы. «Буду, — продолжаю наглядь я, — сражен самое сердце!» «Стоп! А почему у меня болит с правой стороны? Не напомните, где у военного сердца?» «В пятках! Ладно, раз не отстанете, так хоть помогите папке донести!» «С удовольствием, — прекрасная незнакомка!» — сказал я, пригружаясь не таким уж и тяжелым грузом. «Уже нет!» «Что нет?» — удивился я. «Маргарита Лурье! Теперь я уже не незнакомка!» «Маргарита Абрамовна или Александровна?» Кинул я пробный шар. «Кажется, у белорусского экономиста Лурье была дочка Маргарита». А вот они угадали. На этот раз незнакомка искренне улыбнулась. Не за те веточки родового дерева потянули. «Я Маргарита Наумовна. Мой отец из белорусских Лурья. Лурье он стал уже в Одессе. Он известен как Артур Винсент Лурье. Футурист, потом участвовал в Лефе. Композитор». Когда стал начальником музыкального отдела Наркомпроса, слишком высоко вознесся, нас с мамой бросил. Потом перебрался за границу. Где сейчас обитает и что делает, я не в курсе. Мама — историк-египтолог, а я вот пошла в журналистику. Спасибо за помощь, но мы уже пришли. Тогда я вынужден обратиться к шантажу. Я отдам вам папки в обмен на свидание». А вы действительно удивительно самоуверенный, военный. Хорошо, давайте, мои папки, я заканчиваю в семь. Только завтра, Маргарита. Сегодня, ну никак, приглашен на одно мероприятие и никак не смогу отказаться. Боюсь быть невежливым. Мероприятие? А, -а, -а. я думаю, откуда я вас знаю? Вы же. Мы про вас писали, даже фотографию поместили. Точно. Комбрик винограда. Вот. — Значит, вас тоже сегодня будут награждать? У нас Мишу от редакции фотокором туда направили. Вот видите, какая слава, какая популярность. Не могу неузнанный шаг уступить. Ладно, не иронизируйте. Я буду вас ждать завтра.